Глава двадцать вторая Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция «Я жду объяснений!» Его величество буквально нависал над сыном, который расслабленно сидел в кресле и с безразличием смотрел на отца. Красные пятна усеяли постаревшее дряхлое лицо, ноздри раздувались при каждом вдохе, а нижняя губа дрожала. Эта картина так сильно забавляла калета что он делал над собой огромное усилие, чтобы не рассмеяться. «Если ты не ответишь мне, то ответишь моим палачам!» «Как интересно!» Наследный принц наклонил голову и задумчиво отвел взгляд. «Вначале ты пытал мать, королеву, между прочим. Теперь обещаешь, что после ее смерти эта привилегия перейдет ко мне? Какая щедрость, ваше величество!» «Вивьен никогда не была...» Тейрен Флеймур запнулся, столкнувшись с решительным и серьезным взглядом сына. «Король впервые видел его таким? Или, правильнее сказать, впервые увидел?» «Я хоть и был ребенком, все прекрасно помню». Калет рывком встал, заставив отца отшатнуться. Тейрен отступил и врезался спиной в край письменного стола но быстро взял себя в руки выпрямился. — Из этого кабинета ты отправишься в темницу, и если не скажешь, куда этой ночью тремя каретами было отправлено приданное Шарлин. Ты все это время знал, где находится твоя сестра? — Пусть твои палачи попробуют вытащить из меня эти сведения, отец. — Стража! Дверь в кабинет распахнулась, внутрь шагнули трое. Калит не сопротивлялся. Позволил надеть на себя кандалы и отобрать спрятанный в голенище сапога нож. «В темницу! В самую дальнюю камеру!» Наследный принц даже не вздрогнул, хотя знал, что означает это решение. Не видеть ему ни солнца, ни еды, ни сна. Сколько дней продлится эта пытка, известна одному только Тейрену. По крайней мере, король был уверен именно в этом. Улыбка тенью скользнула по губам Калита. Алина Невская, леди Этьен. «Нет, я поеду с тобой!» Шарлин металась по моей спальне, не зная уже, чем в меня кинуть. Подушки рассыпались по полу, к ним добавилась пара перчаток, которые Лана приготовила мне для сегодняшней поездки. И, кажется, где-то среди всего этого наведенного принцессы Бардака затерялись и мои туфли. «Шарлин, я уже все сказала». — безэмоционально произнесла я, защёлкивая сергу в ухе. — Ты останешься в замке и хоть раз послушаешь, что я тебе говорю. — Вообще-то я тебе старше, — фыркнула она, будто пытаясь этим что-то доказать, а потом вдохнула и рухнула на мою кровать. — Ну и ладно, уезжай. Веселись без меня. Зачем тебе с собой скучающую сестру-то брать? — Скучающую? — недоверчиво переспросила я. «Серьезно?» «Я сижу в четырех стенах!» «Где твоя совесть?» Я рывком повернулась к сестре Адель, напугав этим Лану, которая как раз подавала мне теплый плащ. «Герцогство разрушено монстрами! Погибли люди, а ты тут прячешься от короля! И ты говоришь о скуке? Может быть, отправишься в тавкаен разгребать завалы и возводить новые дома? Или к магам, чтобы помогать с лечением пострадавших?» «И выживших людей? Или на кухню замка помогать поварам, потому что они не справляются?» Шарлин притихла, глядя на меня испуганными глазами. прижав в груди подушку, она открывала и закрывала рот, но так ничего и не сказала. «Если для тебя поездка к хребту развлечения, то мне не о чем с тобой разговаривать», — припечатала я. «Да, я везу твое преданное, но везу его туда, где сейчас настолько опасно» что ты представить не можешь. Гарпии не могут отлучиться и забрать его сами. Их осталось слишком мало, каждый на счету. — Я поняла. — Пробормотала старшая принцесса Флемур, потупив взгляд. — Прости. Прикрыв глаза, я прикусила язык, чтобы не вывалить на девушку еще больше эмоций. Руки дрожали от злости. Да меня всю трясло Скучно ей. — Ваша светлость. Лана осторожно приблизилась ко мне, вмешавшись в почти что семейную ссору, и протянула плащ. — Вам пора. — Да, спасибо. Я ответила ей как можно мягче, забрала верхнюю одежду и подхватила с пола теплые ботинки на плоской подошве. Ничего не сказав больше, Шарлин оделась и поспешила покинуть спальню. Меня и впрямь ждала дорога до хребта, а потом встреча с Шатетраном и передача народу гарпий в части Приданова, которая приехала вчера вечером. Сопровождать в этой поездке меня должны были люди леди Акиамы. Во дворе уже ждала несколько всадников и две кареты. «Я готова ехать», — сообщила капитану отряда, остановившись рядом с каретой, которая была подготовлена для меня. Запоздала вспомнила, что теплые перчатки так и остались валяться где-то на полу спальни под разбросанными подушками. Махнула рукой и забралась в карету. Осень накинулась на герцогство слишком внезапно. Листья на деревьях еще зеленели, а вот в воздухе ощущался чуть ли не легкий морозец. Внутри кареты было еще холоднее, транспорт успел промёрзнуть долго находясь в каменной пристройке. И сейчас я дрожала, стараясь согреться, и наблюдала за открывающимся видом из окна. До ближайшей деревеньки было около часа пути. Я, даже если и хотела бы оценить нанесенный монстрами ущерб, не могла бы этого сделать. А так... Мир выглядел почти как обычно. Леса, поля и горы. Те самые горы, от которых буквально исходила опасность. К ним мы приблизились как-то слишком быстро. Карета покачнулась и остановилась на опушке лесополосы. «Ваша светлость!» Один из воинов учтиво открыл дверь кареты, подал руку, помог выйти. «Сегодня я надела платье», — помнила о том, что говорил мне Роналд при первом посещении народа Гарпий. «Достаньте сундуки», — отдала приказ, оборачиваясь к воинам, которые ждали у второй кареты. «Следуйте за мной». «Сейчас нельзя показывать им страх. Нельзя показывать, что мне самой некомфортно тут находиться». Были бы это наши с Роналдом люди, это одно. Но перед воинами другого аристократа я должна выжить из себя максимум. Честно, я шла наобум, углубившись в лес. Ни капли уверенности в том, что мы приехали и остановились в нужном месте. Что идем к тому самому месту, куда привозил меня герцог. Надеюсь, предоставленный лордом Фингаром кучер знал, где нас высадить. Вскоре деревья расступились открывая вид на пологе склоны высоких серых скал. «Будто стена!» — пробормотала я, а потом отвела взгляд и повернулась к воинам. «Поставьте сундуки и оставьте меня одну!» «Ваша светлость!» Капитан отряда робко сделал шаг вперед. «Мы должны быть уверены, что вы в безопасности. Мои люди не могут оставить вас одну в таком месте!» «Но должны!» Я повернулась к немолодому мужчине в серой форме. Он выдержал мой взгляд не больше секунды, а потом отступил, склонив голову. — Да, ваша светлость. Они оставили меня одну через несколько минут. Я стояла у подножия гор, прислушиваясь к шуму ветра в кронах высоких деревьев и шелесту засыхающей травы. Тишина упала так же резко, как и в прошлый раз. Мир затих, а через секунду я увидела черную точку, соскальзывающую с вершины горы. Она приближалась, увеличивалась, приобретала формы. Шететран приземлился передо мной через несколько мгновений, обдав таким холодом, что я инстинктивно шетнулась. — Здесь опасно. Без приветствия прокликотал представитель Гарпий, окинув меня взглядом. — Лидия Дель, нельзя так рисковать. Я рискую меньше вашего. Я тоже не стала рассыпаться в любезностях. Мы привезли плату. Мужчина покосился на сундуки и прищурился. Крышки ящиков распахнулись, и в приглушенных лучах солнца блеснули золотые слитки и большие ограненные камни. А Рональд говорил, что земли бедствуют. Фыркнул Шатетран, повернувшись ко мне. Принцесса Шарлин передает вам свое преданное в надежде... Что это поможет вашему народу с защитой герцогства?» Я удостоилась еще одного странного взгляда. А потом глава Гарпи расслабился и даже попытался улыбнуться. «Я, Флемор, слышал всякое. О щедрости в тех речах не было ни звука. Мы принимаем эту плату, леди Адель». «Надолго этого хватит?» — спросила я. «Насколько все плохо?» «Мы потеряли большинство мужчин и многих женщин», — сухо ответил Шететран. «Наши силы на исходе. Того, что в сундуках, хватит на две луны. На две луны нашей жизни и вашей защиты. Две луны два месяца. Хочется верить, что все закончится намного быстрее». «Мне тоже, Леди Адель. Сейчас вся надежда на Роналда». «О нем есть какие-то вести?» Без особой надежды спросила я. Шатетран качнул головой. «Сейчас мы не покидаем свои места, не занимаемся разведкой. Мне жаль». «Я благодарна вам, Шатетран, и всему вашему народу. Если я могу сделать хоть что-то, чтобы помочь...» «Уже все сделано». Мужчина кивнул в сторону сундуков. «Это цена нашей... И вашей жизни. Кивнув, он оттолкнулся от земли, взмывая в воздух. Сундуки, хлопнув крышками, взлетели следом. В этот раз я не стала дожидаться, пока Гарпия скроется из виду. Развернулась и поспешила через лес к дороге. Со дня встречи с Шотетраном прошла целая неделя. Лорд Бот вернулся и отчитался, что в герцогстве больше не осталось ни одного монстра. В это заверение верилось трудом, потому что те же леса никто с особой тщательностью не прочесывал. Да, поселения и тракты были зачищены, но единичные твари все еще могли где-то прятаться и выжидать. После его возвращения мы вместе с лордом Фингаром посетили Товкаен, оценили масштабы разрушений и принялись составлять план по восстановлению. Нужно было успеть до зимы. Лорд Шант уже прислал первую партию древесины, Но помимо нее нам требовалось еще и много камня. А тут, как оказалось, возникали первые серьезные трудности. Каменоломни герцогства за целый год не производили столько камня, сколько нам требовалось, чтобы отстроить все разрушенное. «Еще нужно починить постройки на перекрестке трех колодцев», произнесла я, расхаживая по кабинету советника мужа. Лорд Фингар нахмурился, отвлекаясь от записи. — Ваша светлость, эти постройки были возведены еще богами. Думаете, мы сможем их восстановить? — Мы должны. Эти постройки уничтожили магическим взрывом десяток тварей, которые направлялись в нашу сторону. Перед глазами все еще стояло то, что я увидела на пути в Тавкаем. Разверзнувшаяся земля и разбитая, будто громадным молотком, каменные колодцы. Очевидцы говорили, что земля задрожала, когда монстры приблизились к к магическому месту, а потом произошел взрыв такой силы, что от тварей пепла не осталось. У нас тогда точно ни на что камня не хватит. Каменоломни еще проработают несколько десятков дней, а если похолодает слишком резко, того меньше. У кого мы можем закупить достаточное количество камня? Ваша светлость, казна герцогства это вряд ли переживет. Восстановление запасов зерна на первом месте. Пожары -то в Товкаене уничтожили почти половину из того, что прислал Авель. «Да, но теперь у нас есть то, что дороже золота», — заметила я. «Пусть шахты сейчас и не работают из-за...» «Работает, ваша светлость». «Что?» Я резко обернулась к советнику. «Но ведь монстры, хребет!» Гномы отказались покидать свои места. Сказали, что они родились в земле в ней и погибнут. Либо от старости, либо от обвала спровоцированного монстрами. Черт! Я прошипела себе под нос ругательства, вспоминая народ, с которым познакомилась во время инспектирования земель герцогства Этьен. Ладно, приказы они все равно не послушаются, а гарпи вновь сильны так, что все может быть не так плохо. Так что вы предлагаете? Поинтересовался лорд Фингар. Продавать руду? Ни в коем разе! Я удивилась его вопросу. Мы будем продавать эликсиры и предложим цену ниже, чем у Священного града. Это объявление войны, Ваша Светлость, Ашарашано прошептал советник герцога. Священный град этого не простит. А разве нам нужно его прощение? Я вскинула бровь. И это не война, лорд Фингар, это конкуренция и уничтожение монополиста на рынке. И кому мы будем продавать индовер? Уже столько лет все сотрудничают с со Священным Градом. Для начала нужно понимать, кто может предложить нам камень для восстановления герцогства. Составлять торговый договор лучше сразу на несколько пунктов. То есть мы закупаем камень, продаем им довир, делаем друг другу скидки, а там, может, и другими товарами торговлю улучшим. С нами ведь сейчас торгует королевство Авель напрямую. Как у них обстоят дела с каменоломнями? — Насколько мне известно, неплохо. Но цифру я вам сейчас назвать не смогу, ваша светлость. Я на мгновение замерла, а потом улыбнулась. — Лорд Фингар, а давайте пригласим на наш разговор лорда Бода. Уж кто-кто, а посол Авеля может быть хорошим помощником в том вопросе, который мы с вами сейчас подняли. Лорд Бод от приглашения не отказался, выслушал нас. Ответил на вопросы и удивился тому, что эндовир может поставлять кто-то, кроме Священного Града. «По какой цене вы готовы нам его продавать, ваша светлость?» «Минус 15% от той суммы, которую вы платите Священному Граду», – отозвалась я. «Расходы на транспортировку со стороны покупателя». Столкнувшись со взглядом полным непонимания, пришлось уделить несколько минут на объяснение терминов. После «Лорда Франтье» у меня куда проще и быстрее получилось объяснить мужчине, что и как считается. «Это выгодное предложение», — наконец произнес он, сделав письменные расчеты и тем самым раскрыв нам цену, по которой они покупали эндовир. «Что с объемами? Сколько эндовировый готовил поставлять нам в год?» «Давайте начнем с одной поставки». Предложила я, понимая, что это еще нужно будет обсудить с Ориком и лордом Фингаром наедине. Возможно, придется открывать цех, который будет заниматься обработкой руды и превращением ее в эликсиры. Если всех все устроит, обсудим дальнейшее сотрудничество со всеми цифрами. Конечно, это будет разумно. Но раз вы сделали такое предложение, мне нужно будет съездить в Авеля и обсудить все лично. Мне бы не хотелось доверять такие сведения бумаге, ваша светлость. Позволите ли вы мне отлучиться дней на десять?» Я кивнула. «Вы пришли к нам на помощь по собственной воле, лорд Бот, и мы вам за это очень благодарны. Вы всегда желанный гость в этих землях, и сами можете принимать решение когда приезжать и когда уезжать». Мужчина улыбнулся. «Благодарю, леди Этьен. Мне приятно быть вашим гостем, даже...» при столь мрачных событиях. В таком случае завтра утром я отбуду в сторону Авеля, и как только приду к соглашению с торговой гильдией и представителем магов, вернусь с ответом. Мы к моменту вашего отъезда предоставим цифры, которые будут необходимы для проведения переговоров. И лорд Бот, раз уж речь зашла о торговле, мы бы хотели закупить у королевства Авель камень на восстановление герцогства. Возможно ли это? Я смогу ответить на этот вопрос после своего возвращения. Мужчина встал. Но, смею вас обнадежить, каменоломни на моей родине работают весьма исправно. С этим не должно быть проблем. Лорд Бот ушел собираться в дорогу, а мы остались, пригласили Орика. И просидели за обсуждением и расчетами до поздней ночи, пытаясь понять, сколько эндовира сможем производить хотя бы в месяц отталкивались от того количества руды, которую добывали старатели, от тех цифр, которые они прогнозировали, и опирались на возможный доход. К себе я вернулась, выжатая, как лимон, но вместо того, чтобы упасть лицом в подушку, села за трильяж и достала лист бумаги. Я отправила Роналду уже два письма с момента его отбытия, и ни на одно еще не получила ответа. Я понимала и то, что у него может не быть времени, и то, что в мертвые земли не так просто доставить письмо. Но дурное предчувствие не отпускало меня с того момента, как герцог и его армия выехали за ворота замка. И с этим я ничего не могла поделать.